Глава двадцать первая Странное ощущение. Я понимал, о чем говорила Маша, но даже так, со всей очевидностью, это было давление. Пускай с явным желанием помочь, сейчас девушка непроизвольно открыла мне свои эмоции, позволив заглянуть в них. И этот внезапный переход на «ты», чего обычно она себе не позволяла. Мастер. Маша чуть подвинулась, ее глаза оказались напротив моих. — Вы же можете нам доверять? Доверять мне. Клянусь, Заславский никогда не станут предавать вас. Ее эмоции были настолько сильными, что мешали сосредоточиться. Девушка верила в то, что говорила всем сердцем. Но верить и знать точно — не одно и то же. Я постарался ответить как можно мягче, так чтобы не обидеть. Маш, ты можешь говорить за себя, возможно, за своего отца, но за всю семью не имеешь права. Мы оба с тобой понимаем, что если Евгению Михайловичу потребуется, он, не задумываясь, пожертвует любым из нас. К тому же я все еще не хочу вступать в семью к кому бы то ни было. Меня вполне устраивает и нынешнее положение. А главное — возрождение школы. Мысленно добавил я. Уже сейчас, благодаря ученикам приюта и связям за Заславскими, это становилось вполне посильной задачей в будущем. Главное, чтобы с поясом ничего не произошло. А то, что это вполне может случиться, я уже не сомневался. События последних месяцев явно говорили, что мы на пороге кризиса. «Мастер!» — Мария опустила плечи, не такого ответа она ожидала. Мне очень важно, чтобы вы были всегда рядом. Если ты не заметила, я и так всегда рядом с тобой. Я не смог удержаться от улыбки и немного подсластил свой отказ с обещанием. Давай подумаем об этом после того, как выберемся отсюда. Хорошо? Да, мастер. Я очень хорошо чувствовал эмоции Маши, ее желание и мне пришлось сделать над собой усилия, чтобы сдержаться. В конце концов, девушка мне очень симпатична, но переспать с наследницей сейчас — не самое разумное решение, мягко говоря. Подобный шаг привяжет меня к заславским раз и навсегда, потому пришлось сосчитать до десяти мысленным усилием очистить сознание от идиотских мыслей. Я мастер боевых искусств, а не просто девятнадцатилетний парень. Из башни, на короткое время ставшей нашим домом, мы ушли через несколько часов. Перед этим успели выспаться, привести себя немного в порядок и восстановились. У меня совсем выпал из памяти тот простой факт, что я успел несколько часов сражаться под стенами аванпоста пояса против орды монстров, а затем еще бодро прошагал несколько километров по лесу к этой башне. Так что ничего удивительного, что сразу после того, как установил охранные духовные метки, меня просто вырубило на несколько часов. Не помогло даже огромное количество природной энергии вокруг. Перед тем, как уходить, вместе с Машей поднялись на вершину башни, чтобы осмотреться и проверить наш дальнейший путь. А глянуть там было на что. Река изгибалась, поднимаясь все выше, впереди виднелся длинный горный кряж. Тот самый, где, как я помнил, должен был находиться храмовый комплекс и лагерь с активным порталом в наш пояс. По моим прикидкам, к подножию гор мы доберемся уже сегодня вечером. В осколке пространство искажается всегда странным образом потому приходится многие вещи делить чуть ли не в два раза. Странность расколотого мира, да. Еще одним сомнительным вопросом, который не давал мне сейчас покоя, был поиск самого храмового комплекса. Как ни крути, но даже при его немаленьких размерах найти его в горах будет не так просто. Карту-то я помню весьма приблизительно а и там местоположение комплекса скрывалось. Лесные звери и измененные аминой монстры встречались нечасто, и чем больше мы приближались к горам, тем меньше их появлялось на нашем пути. Не знаю, с чем это связано, но мы были совершенно точно не против. Оставалось надеяться, что такое положение дел продлится вплоть до конца нашего пути. После вчерашнего откровенного разговора Маша вела себя необычайно тихо, и это даже с учетом ее обычной зажатости. За все время сказала не больше пары слов, а уж сколько эмоций читалось на ее лице, стоило ей только взглянуть на меня. «Смущение, волнение, страх и еще что-то». Вчерашние откровенности ей давали о себе знать уже сегодня. Я, впрочем, усиленно делал вид, что ничего не произошло, и рассказ ее был самый обычный. На пути стало попадаться все больше разных построек, в которых угадывались очертания домов и павильонов моего родного мира, тех самых, что использовались всеми сектами, кланами и школами. И, в отличие от храмового комплекса, эти постройки, даже будучи сильно разрушенными, не казались мне неживыми памятниками прошлого моего мира. Они явно использовались, и раньше здесь жили люди. Вероятно, как раз неизвестные строители. Возможно, кто-то был даже моим другом и соучеником из школы меча. То, что некто, как и я, смог переродиться в этом мире, для меня понятно уже давно. Вопрос лишь в том, кто именно и почему. Еще во время своих прошлых посещений храмового комплекса мне стала очевидна довольно простая мысль, объяснявшая все происходящее. А в свете увиденного во время сна Яви многое из моих домыслов подтверждалось. Ритуал, который мы с наставником и другими хранителями библиотеки совершили, закинул не только наши души в расколотый мир. То же самое он сделал и с представителями проклятой школы небес. И в моем случае он даже перекроил саму душу, превратив меня в химеру, которая помимо памяти хранителя Сина, содержала в себе дар, талант и предназначение наследника проклятой школы. Последний, очевидно, также возродился в расколотом мире, забрав от меня часть знаний и навыков. Иного объяснения, почему в храмовом комплексе многие из павильонов защищены моими персональными печатями, у меня попросту не было. Однако вместе с полученными ответами появились еще более странные вопросы. Зачем вообще выходцы из моего мира решили строить этот памятник сотням школ и сект? Для чего нужно было изменять течение времени внутри осколка? И как у них это, в принципе, получилось без доступа к закрытым знаниям многих величайших сил? Что, черт побери, здесь произошло и куда делись строители? Спустя где-то полдня нашего увлекательного путешествия вдоль реки, которая с каждым пройденным метром становилась все более бурной, я отметил, что высота окружающих деревьев заметно уменьшилась, а земля пошла под уклон. Стало немного труднее дышать, очевидно, мы приближались к горному кряжу. Пару раз останавливались, чтобы перекусить и отдохнуть. Маша все так же пыталась отмалчиваться, но мне удалось ее разговорить и немного растормошить. Первые часа два наблюдать за ее смущением было забавно и мило, но сейчас уже начал от этого уставать. Заночевать решили ближе к вечеру. К этому времени лес вокруг нас сильно поредел, больше всего его было вдоль реки, которая велась межгорных перевалов. Как раз удалось найти одно из хорошо сохранившихся малых поселений. Деревеньку, отлично скрытую от посторонних глаз. Подобных поселений, оказывается, имелось немало, на нашем пути встречалось как минимум три. И именно благодаря опустившимся сумеркам мне повезло заметить впереди на одном из пика угорного кряжа характерные огни. Огни хорошо мне знакомые. Магическое освещение, оно показывало небольшой одинокий замок, с такого расстояния, кажущийся совсем игрушечным. У голове что-то щелкнуло. Я вспомнил необычную духовную энергию замка и, конечно, странный трон в потайном помещении. Трон, чье значение я понял только сейчас. Маша. «Думаю, вначале мы заглянем вон туда», — вполголоса сказал я, сидящий рядом девушке, и кивнул на освещенный магическими огнями замок. Она привстала со своего места, фокусируя взгляд на далеком строении. «Замок, который вы открыли для Георга и его людей», — припомнила она. «А что там, мастер?» «Там то, что поможет нам не только вернуться, но и стать сильнее». Ответил ей, вновь вспоминая ощущение от увиденного тогда трона. Управляющий артефакт. В памяти наследника я видел его в деталях, правда, вспомнил об этом только сейчас, когда цепочкой ассоциаций вернулся воспоминаниями к тому месту, как вошел в секретную комнату. Этот трон нужен, чтобы управлять временем и пространством. А также он аккумулирует и сохраняет в себе концентрированную природную энергию, которую легко усвоить и использовать для прорыва, например, к этапу зарождения души. Понятное дело, что я совсем недавно создал золотое ядро. Основание не укреплено, а сила не освоена в достаточной мере, но с управлением временем этот вопрос решаем. Годы, месяцы. Мне хватит и дней, чтобы прорваться к следующему этапу мастерства. Макс остановился перед странным двухэтажным зданием. Записку, которую ему оставил Андрей, он смог прочитать лишь вчера вечером, когда вернулся после очередной тренировки домой. У ней был указан адрес и просьба, которую Макс проигнорировать никак не мог. В конце концов, помимо того, что Андрей был его близким другом, Максим сильно задолжал ему. Боевые искусства изменили молодого человека не только внутренне, но и внешне. Сейчас многие одноклассники Максима, если бы каким-то образом встретили его на улице, Никогда бы не смогли узнать его. В подтянутом и атлетично сложенном пареньке лишь смутно угадывались черты прошлого толстячка. Боевые искусства сильно изменили, а последнее руководство, полученное от Андрея несколько дней назад, совершили чудо, еще больше преобразив внешность смущающегося всего и вся молодого человека. Рядом с Максом остановился Игорь, глава клуба боевых искусств, вставший им после самоустранения Андрея. Он также получил записку и связался с Максимом, по позвонив по телефону, указанному в ней. — Кажется, это и есть тот приют, — вслух сказал бывший толстяк. — Ну что, пойдем? — Да, — кивнул, как обычно, немногословный Игорь. Сразу в нескольких городах тринадцатого пояса грохнули гулкие взрывы, уничтожая некоторые частные особняки малых и великих семей, административные здания и инфраструктурные объекты. То в одном, то в другом месте успихивали пожары и стихийные столкновения между разными благородными семьями, стражами и появляющимися одержимыми. Во многих местах барьер пояса, защищающий от выцветания, оказался под ударами неизвестной силы, из-за чего произошло множество сильнейших за последние полсотни лет выбросов дикой амины. Чтобы защитить пограничные города к барьеру, начали стягивать элитные части стражи пояса и гвардию некоторых благородных семей. Из всех, кто хоть как-то умел пользоваться магией, включая студентов и учеников магических заведений, стали создавать отдельные группы и отряды для будущего сдерживания массированных прорывов. Пояс замер в ожидании чего-то очень плохого. А еще через сутки решением Большого Совета, где отсутствовало не меньше двух десятков благородных семей, пояс перешел на военное положение. Глава Вороновых, опираясь на силу Заславских, Мигуновых и многих других, объявил о мятеже некоторых, в том числе и великих семей пояса.